Жор семинон Маленький портной и шляпник. Часть первая. Маленькому портному страшно, и он цепляется за своего соседа-шляпника. Кашудас, маленький портной с улицы Депре-Монтре, боялся. То был неоспоримый факт. тысячи человек, точнее, десять тысяч человек, поскольку в городе было десять тысяч жителей, тоже, не считая малолетних детей, боялись. Но большинство в этом не признавались, не смели признаться даже собственному отражению в зеркале. Прошло уже несколько минут, как Кашудас зажег электрическую лампочку, которую он с помощью куска проволоки подтягивал и закреплял прямо над своим рабочим местом. Еще не было четырех часов пополудни, но на улице уже начинало темнеть, наступил ноябрь. Шел дождь. Уже две недели как лил дождь. В освещенном сиреневым светом кинотеатре, в 100 метрах от мастерской, куда доносились не и звонка, по французской иностранной хронике показывали людей, плывущих по улицам на лодках, одинокие фермы посреди бушующих потоков, несущих вырванные с корнем деревья. Все это важно, все важно. Если бы была б не осень, если б не темнело в половине четвертого, Если б не лилось с неба с утра до вечера, и с вечера до утра так, что людям не хватало сухой одежды, если б, вдобавок ко всему, не порывы ветра, проникающие в узкие улицы и выворачивающие зонтики наизнанку, как перчатки, Кашудас не боялся бы, да и вообще ничего бы, наверное, не произошло. Он сидел по-турецки, как сидят портные, ведь это и есть его ремесло. На большом столе, который он за 30 лет работы отполировал своими ляжками, целыми днями, восседая на нем, Кашудас располагался на антресолях, прямо над мастерской. Потолок здесь был очень низкий. Напротив, на другой стороне улицы, над тротуаром, был подвешен огромный красный цилиндр, который служил вывеской шляпнику. Спустившись ниже, взгляд портного Кашудаса проникал через витрину в магазин господина Лабе. Магазин был плохо освещен. Пыль, покрывающая электрические лампочки, делала свет тусклым. Стекло витрины давно никем не мылось. Эти детали не так уж важны, но они играют роль. Шляпный магазин был старым шляпным магазином. А улица старой улицей, которая некогда являлась торговой артерией в те далекие времена, когда современные магазины стандартных цены другие, со своими сверкающими витринами еще не появились поводаль на расстоянии в 500 метров. Так что лавочки, сохранившиеся в этом конце плохо освещенной улицы, были старыми лавочками, и возникал вопрос, заходит ли в них вообще кто-нибудь. Еще одна причина для страха. Пришел его час. В определенный момент Кашудас обычно начинал испытывать смутное беспокойство, которое означало, что ему пора выпить стакан белого вина, что организм, давно к этому привыкший, настойчиво требует свое и организм господина Лабе тоже нуждался в этом. То был и его час. И словно в подтверждение видно было, как шляпник что-то говорит своему рыжему приказчику Альфреду, натягивает на себя тяжелое пальто с бархатным воротником. Маленький портной спрыгнул со стола, схватил пиджак, повязал галстук и спустился по винтовой лестнице, крикнул куда-то в сторону. «Я вернусь через 15 минут». Это было неправдой. Он всегда задерживался на полчаса, Частенько на час, но уже многие годы неизменно возвещал, что возвратится через 15 минут. Надевая плащ, забытый и невостребованный каким-то клиентом, он услышал звон, донесшийся из дверей напротив. Господин Лабе, подняв воротник, сунув руки в карманы, направился к площади Гамбета, держась вплотную к домам. В свою очередь звякнул колокольчик и у двери маленького портного. Кошедасу устремился навстречу хлестнувшему ему по щекам дождю, приотстав метров на 10 от своего уважаемого соседа. На улице, где газовые фонари стояли вдалеке друг от друга, и приходилось то и дело окунаться в черную тьму, они были совершенно одни. Кушуда смог бы, сделав несколько быстрых шагов, догнать шляпника. Они были знакомы. Они здоровались, когда им случалось одновременно открывать ставни. Они говорили друг с другом в кафе п где окажутся оба через несколько минут тем не менее между ними существовали иерархические различия господин лабе был господином лабе а кашудас просто кашудасом итак этот последний шел за шляпником ему было уже спокойнее если б на него сейчас напали достаточно было крикнуть чтобы призвать на помощь соседа а если шляпник удерется всех ног при мысли об этом у кашудаса мурашки побежали по спине Страх перед темными углами, перед кривыми улочками, удобными для засады, заставил его шагать по самой середине улицы. Впрочем, идти надо было всего несколько минут. Конец улицы Депримонтре, и вот уже площадь с ее огнями, больше прохожих, несмотря на непогоду, и обычно стоящий на своем посту полицейский. Оба мужчины один за другим повернули налево. Третий дом — это и есть кафе де ля С его двумя ярко освещенными широкими окнами, с его успокаивающим теплом, завсегдотаями на привычных местах и официантом фирменным, наблюдающим, как они играют в карты. Господин Лабе снял пальто, отряхнул. Фирмен, собрав его у шляпника, повесил на вешалку. Кашудас вошел следом, но свой плащ повесил сам. И это не имело значения. Это было естественно ведь он всего-навсего кашудас. Игроки и те, кто следил за игрой, пожали шляпнику руку, и он уселся позади доктора. Кашудаса они поприветствовали кивком или вообще не поздоровались. Он нашел место у самой печки, и скоро от его брюк пошел пар. Вот из-за этих, испаряющих влагу брюк, маленький портной сделал свое открытие. Он довольно долго смотрел на них, размышляя о том, что ткань не лучшего качества, и брюки сядут. Затем он взглянул на брюки господина Лабе глазом портного, чтобы убедиться, что они из лучшего материала, ибо господин Лабе одевался, разумеется, не у Кашудаса. Никто из тех, кто имели обыкновение приходить сюда в четыре пополудни и были гражданами именитыми, не одевались у маленького портного. Ему доверялась починка одежды или переделка, не больше. Пол был устлан опилками. Мокрые подошвы оставили на нем причудливые узоры, там и сям комочки грязи. На господине Лабе были изящные туфли и темно-серые, почти черные брюки. И вот на левом манжете виднелась маленькая белая точка. Если бы Кашудас не был портным, он, может, не обратил бы на нее внимания. Он верно подумал, что это нитка, а портные имеют привычки вытаскивать нитки. Если бы он не был существом столь приниженным... Ему бы и не пришло в голову наклониться. Шляпник с некоторым удивлением наблюдал за его движениями. Кашудас схватил попавшую в манжет беленькую штучку. Это оказалось не нитка, а крошечный клочок бумаги. «Извините», — прошептал Кашудас. Ибо он всегда извинялся. Кашудасы извинялись во все времена. Столетия прошли с тех пор, как они, переброшенные, словно тюки из Армении в Смирну или Сирию, приобрели эту благоразумную привычку.